Нинель Нуар. «Магия большого города». Книга 4. «Провинциальная магия». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Это она? Незнакомец разглядывал меня мрачно и пристально, как залежал и товар на рынке, с подозрением и опаской. Собственно, так я себя и ощущала, выставленной на прилавок вещью. Мы стояли вчетвером. Я, два моих охранника, и он. Перрон давно опустел. Меня выпустили из купе последней. Магичка же, опасная для общества. Вдалеке маячили любопытствующие работники станции и скучали мальчишки-носильщики. «Все-таки провинция». «Пассажиров немного, и те предпочитают экономить по возможности». Я поудобнее перехватила ручку небольшого саквояжа и вздохнула. Сопровождавшие меня полицейские напряглись. Всю дорогу они наблюдали за мной, как за особо опасной преступницей. В дамскую комнату и то лишь под присмотром проводницы отпускали. «Вот что я им сделаю с блокиратором на руке?» Впрочем, и без блокиратора боевой маг из меня не ахти. Я же артефактор, а не огневик какой. Но простым людям подобные тонкости неведомы. У меня дар, а значит, я враг. Да, мистер Харрингтон, это мисс Кейн. Она поступает в штат вашей фабрики в качестве энергетической единицы, заискивающе пояснил один из моих охранников. «Интересно, они долго собираются меня вот так обсуждать в третьем лице?» Я куснула изнутри щеку и заставила себя покорно опустить глаза. «Не в моем положении требовать уважения. Спасибо, что одним воздухом с нормальными людьми дышать позволяют. Только из тюрьмы выпустили. Будь благодарна и молчи». «Я думал, будет мужчина», — нахмурился мистер Харрингтон. В документах значился С. Кейн». «Вы не думайте, что она тощая и немощная. В ней силы? Ого-го!» – заверил тут же второй полицейский. «Вот и сертификат прилагается». Конверт с бумагами перекочевал из рук в руки. Хотелось бы знать, что там, но вряд ли. Сведения конфиденциальные, строго между руководством тюрьмы и будущим работодателем. Но охранники, вижу, одним глазком заглянули. Вот зачем полицейским знать, какой у меня уровень дара. Им дано задание – доставить меня до нового места обитания. Здесь уже этому мистеру надменность отдуваться придется и отчитываться ежемесячно наверх, что я не сбежала. Дивные новые правила. Зато на свежем воздухе я не в подвале. Надеюсь. Еще не знаю, куда меня поселят может, за решетку тоже, и буду скучать по своей одиночной камере. Судя по мрачному виду мистера Харрингтона, роскоши можно не ждать. «Благодарю за службу», — буркнул мой новый шеф, небрежно сунул конверт в карман и, не слушая пожеланий благоденствия, двинулся к выходу со станции. Меня потолкнули в спину сразу четыре руки. «Шевелись давай, ты же не хочешь в тюрьму за неподчинение?» прошипел один из охранников. Я дернула плечом и послушно зашагала следом за мистером Харингтоном. Куда угодно, лишь бы от липких ладоней подальше. Откровенно приставать эти двое не осмелились, но невзначай облапали везде, где сумели. Честно сказать, я всю ночь толком не спала, боялась нападения. Повезло, обошлось. Длинное, массивное, черное авто дожидалось хозяина через дорогу от вокзала. Мистер Харрингтон уселся за руль и, не подумав открыть мне дверцу, пришлось забираться самой. «Ты не девушка, Саманта. Ты — маг, презренный и немножко полезный. Какой у вас дар?» — заводя мотор, спросил мой новый шеф. «Артефакторика. Предметная магия». Говорить так открыто о своей силе было непривычно и страшно. Я с рождения привыкла скрываться, притворяться обычным человеком. А тут вопрос в лоб. «Это хорошо», — кивнул мистер Харингтон и замолчал. «А какая у вас фабрика?» — не выдержала я молчания. «Мебельная», — лаконично отозвался мужчина и кивнул куда-то вправо. Я смотрела в окно, любуясь, мелькающими, приземистыми домишками и ухоженными полисадниками. В столице мне не хватало уюта и тепла провинциального городка. Кажется, судьба меня услышала и предоставила второй шанс, пусть и таким вот оригинальным образом. Пологая крыша той самой фабрики маячила в тумане на горизонте. Но, к моему удивлению, мы свернули в противоположную сторону. Куда мы едем? Я не особо рассчитывала на внятный ответ, но мистер Харингтонс не зашел ко мне домой. Вот тут мне стало дурно. С блокиратором я совершенно беззащитна, слабее обычной девушки, и по закону я в полной власти этого мужчины. Что он собирается со мной сделать? Наверное, мистер Харрингтон поймал в зеркале заднего вида мой панический взгляд и усовестился, потому что добавил. «У меня для вас будет небольшое деловое предложение. Строго в рамках приличий. Не скажу, что полегчало, но вздохнуть получилось. Какое?» — прокаркало пересохшим горлом. «Давайте мы сначала доедем, там все и покажу». Дорога как раз уперлась в высокие ворота словно сошедшие со страниц готического романа. Строгие растительные линии темного металла, шипы и острые пики поверх забора. Створки сами отворились, стоило машине приблизиться. «Автоматика? Дорогущая, поди!» Я начала понимать, что от меня может хотеть этот предприниматель. «У него, похоже, дома не меньше техники, чем на фабрике», Вот и попросит подработать внеурочно батарейкой для частного генератора. Что ж, если предложат хорошую цену, почему бы и нет? Не сказать, чтобы у меня избыток сил, но при качественном питании и полноценном отдыхе вполне хватит на два не слишком крупных генератора. Да, такова отныне моя жизнь. Подпитывать устройство силой своего дара, выкладываться каждый день по полной. Впрочем, альтернатива была куда хуже. Повезло, что законы недавно изменили, и в тюрьме для магов я отсидела всего пару месяцев. Как вспомню, вздрогну. Шины зашуршали по гравию, и авто плавно выползло на округлую площадку с небольшим фонтаном в центре. Объехала бортик и затормозила перед высоким крыльцом с колоннами. Особняк мистера Харингтона внушал уважение и немного трепет. Последнее, потому что я представила, какой мощности нужен генератор, чтобы питать эдакую махину, и мне снова стало нехорошо. «Выходите и ждите на крыльце», — отрывисто распорядился фабрикант. Я послушно нащупала ручку, выбралась и поднялась по ступенькам, ежась на прохладном ветру. Вроде разгар июля, но от леса наползали промозглые сумерки, и хотелось накинуть теплую кофту. Она есть, в саквояже. Не рыться же в нем перед мужчиной. Там всякое лежит в перемешку. Личных вещей у меня было крайне мало. В тюрьме выдавали казенное, но я бы скорее умерла, чем взяла с собой хотя бы одну рубашку из сероватого застиранного хлопка. Для меня они пахли пытками и смертью. Потому почти все подъемные деньги я потратила на ближайшие же станции. Набрала по мелочи на первое время. За работу батарейкой обещали зарплату. Не ахти какую, но на жизнь хватит. Надеюсь, у этого фабриканта есть совесть. От холода и нервов меня начало потряхивать. Наконец дверь отворилась, и на пороге возник мистер Харрингтон. Похоже, из гаража прошел прямо сюда, через дом. Странно, неужели у такого богача нет дворецкого? И вообще, слуг! Я переступила порока и оглядела пустой до гулкости холл. Чисто, но мебели маловато. Словно убрали все лишнее, оставив самый минимум. «У экономки сегодня выходной, горничные придут утром», отрывисто сообщил мужчина, поднимаясь по лестнице. «Мне ничего не оставалось, как поспешить следом. Кухарка готовит утром и вечером, в остальное время в вашем распоряжении кухня». Можете сами себе что-то сделать. Вы умеете пользоваться плитой? Ее изобрел мой отец, хмыкнула я и прикусила язык. Зачем вываливать лишнюю информацию на постороннего? Еще начнет копать, искать моих родственников. Многие из них не только живы, но и на свободе, вдали от бдительного ока полиции. Пусть так и останется. Фабрикант одарил меня пристальным взглядом, но расспрашивать подробнее не стал. Вместо этого прошел по коридору почти до самого конца и распахнул одну из дверей. «Прошу, если мы договоримся, это будет ваша комната», — загадочно заявил он, пропуская меня вперед. Я переступил порог не без трепета. «Вдруг решит меня здесь запереть или еще что похуже?» «Но нет». Мистер Харрингтон терпеливо стоял у выхода, ожидая, пока я осмотрюсь. Ничего особо роскошного или жуткого. Похоже на номер в отеле. Кровать, письменный стол со стулом, небольшой шкаф. В углу скромная дверца, наверное, в ванную комнату. Шторы на огромном в пол стены окне собраны мягкими складками и подвязаны шнуром. Сквозь кружевные занавески видно кроны деревьев и закатное небо. Опустив саквояж на пол, я повернулась к мужчине. «Если договоримся...» Склонив голову к плечу, намекнула на продолжение беседы. Он кивнул и отступил в коридор. «Вам придется сначала подписать контракт о неразглашении», заявил он. «Я не буду ничего подписывать, пока не узнаю, зачем я вам нужна», твердо отрезала я. «В договоре упоминается лишь генератор фабрики. Все, что сверх того...» «Должно оговариваться с центром контроля за одаренными». Мистер Харингтон тяжело вздохнул, прислонился к косяку и с силой потер лицо руками. «Я понимаю ваши сомнения. Вы меня впервые видите, я вас тоже. И поверьте, у меня куда больше поводов вам не доверять. И все же я рискну. Пойдемте». Он развернулся и двинулся обратно к лестнице. Я оставила саквояж и, недоумевая, последовала за хозяином дома на третий этаж, с которого доносился невнятный шум. Там точно кто-то был и вряд ли слуги. Странные поскрипывающие звуки и возгласы становились все громче. Зато стоило мистеру Харрингтону открыть одну из дверей, все стихло и на нас уставились две пары сияющих проказливых глаз. Двое детей прыгали по кровати и едва успели затормозить перед нашим появлением. Однако помятый матрас и на сторону одеяла выдавало их с головой. Судя по обстановке, принадлежала комната юной леди, только немного аскетичной. Стены вместо обоев просто покрашены, мебели минимум. Одна кровать, и все. Ни игрушек, ни стола, ни шкафа. «Папа, это наша новая няня?» Первой подала голос девчушка лет пяти. Очаровательная пижамка с принтом из розовых сердечек висела на ней, как на вешалке. Ее брат, года на два постарше, тоже походил на скелетик. Я осуждающе взглянула на мужчину. «Мало того, что слуг не держит, еще и детей не кормит». Но это уже ни в какие ворота. Он настолько жаден? Или дела на фабрике плохо идут? Так это не повод экономить на родных. Надеюсь, что да. Лицо сурового предпринимателя смягчилось. В глазах засветились нежность и трепетная любовь. Ничего не понимаю. Если мисс Кейн согласится и вы ей понравитесь, она будет за вами присматривать, пока я на работе продолжал тем временем мистер Харрингтон. «Она нас не испугается?» — неожиданно серьезно спросил мальчик, испытующий, глядя мне в лицо. Тут уж я не выдержала. «Конечно, я вас не боюсь. Вы такие милые и наверняка послушные детки!» — воскликнула я, подходя к кровати. «Вы не торопитесь с выводами», мрачно предостерег меня мистер Харрингтон. Я бросила на него уничтожающий взгляд. Тоже мне нашел страшилку двое милейших детишек. Присев перед кроватью, я сжала в ладони крошечные пальчики девочки и вздрогнула. Тонкое запястье пересекал черной линией браслет, точно такой же, как тот, что красовался на моей руке, собирающий магию артефакт. «Эти дети — маги!»